— Печально слышать, — воскликнула она, — ибо никто из тех, кому выпало пуститься на поиски сего ищадья зла, не воротился, — так говорил мой дед, и дед деда моего. — Не един! К терпеливо промолвил стрелок, словно это все объясняло. Собственно, начинал понимать Джейк для Роланда, это так и было. — Да, — согласилась старуха, — Злобное бестия ка. Что ж, делай, что призван, посвяти жизнь свою назначенной стезе и умри, когда сия стезя приведет тебя к поляне средь дерев. Приломишь ли ты с нами хлеб, прежде чем поспешить дальше, стрелок, ты и твой отряд рыцарей? Роланд вновь отвесил поклон. «Мы давным-давно не преломляли хлеб ни с кем, кроме как между собою, проматерь. Гостить долго мы не можем, но вкусим от вашей пищи с благодарностью и удовольствием». Старуха повернулась к остальным. Она заговорила звенящим, надтреснутым голосом, и все же не от него, а от самих слов по спине у Джейка пробежал холодок, Все возвращаются добро и свет, Минули черные дни, прошли горькие времена, Вновь грядет чистота, Воспряньте же духом, поднимите головы, ибо дожили и видите колесо ка сызного начинает вращение. Шесть. Следом за старухой, звали ее тетушка Талита, они пересекли площадь и подошли к церкви с покосившимся шпилем, согласно поблекшему щиту на лужайке, полоненной буйной порослью бурьяна, храму крови предвечной. Поверх этих слов, выцветшей до призрачного воспоминания о зелени краской, было начертано другое послание — «Смерть седым». Резво ковыляя, тетушка Толита провела их через разгромленную церковь по центральному проходу мимо разбитых в щепы и перевернутых скамей вниз по короткому лестничному пролету в кухню, так разительно отличавшуюся от разора наверху, что Сюзанна удивленно заморгала. Здесь все и так сверкало чистотой. Деревянный пол был очень стар, но должным образом натертый, сиял собственным ясным и прозрачным внутренним светом. Целый угол занимала безукоризненно чистая черная плита, а сложенные в кирпичные ниши по соседству поленья оказались и хорошо подобранными, и хорошо просушенными. К их компании присоединилось еще три представителя старшего поколения, две старухи. И опиравшийся при ходьбе на костыль старик на деревянной ноге. Женщины взялись за тело. Две захлопотали у шкафов, третья растворила чрево плиты, где уже были аккуратно сложены поленья, и черкнула длинной серной спичкой. Четвертая открыла еще одну дверь, и по короткому маршу узких ступенек спустилась в помещение, похожее на ледник. Тетушка Талита тем временем повела остальных в просторные сени за церковью, взмахом клюки, она указала на два складных стола, хранившихся там, под рваным, но чистым покрывалом, и пожилые альбиносы немедленно вступили в борьбу с одним из них. — Ну-ка, Джейк, — сказал Эдди, — давай подсобим. — Нет, — быстро возразила тетушка Толита, — может, годы наши и почтенные, — Но помощники из гостей нам не надобны. Пока мест нет, юнец. Оставь их, посоветовал Роланд. Надорвутся ведь дураки старые, пробурчал Эдди. Но последовал за остальными, оставив стариков возиться со столом. Когда он вынул Сюзанну из кресла и пронес в двери черного хода, та так и ахнула. Не садик, дива, В мягкой зеленой траве яркими факелами горели цветочные клумбы. Сюзанна заметила знакомые цветы — бархатцы, флоксы, цинии, но множество иных она видела впервые. Пока она смотрела, на ярко-голубой лепесток сел слепень, и лепесток мгновенно облепил его и скатался в тугую трубочку. «Ух ты!» — воскитился Эдди, глазея по сторонам. «Сады Буша!» — Сай сказал. «Один только этот уголок мы и содержим, аки в ранешние времена, до преж того, как мир сдвинулся с места. От проезжих, зрелых, седых, до луней мы его таим». Кабы они прознали, пожгли бы, а нас всех жизни решили бы. Зачем? Значит, заберегаем такое местечко. Ненавистная им красота. Только в том все исходятся выродки. Слепая потянула его за руку. «Тш Тише. Какие я нынче проезжие, сказал старик с деревянной ногой. Давно уж нет. Никаких проезжих. Они поближе к городу держатся. Небось, все, что человеку для жизни потребно, там и находят. На месте. Сражаясь со столом, появились близнецы-альбиносы. Следом шла одна из старух и подгоняла братьев. Живей, живей, с дороги чертки полосатые. В каждой руке она несла по глиняному кувшину. — Садись же, о стрелок! — воскликнула тетушка Толита, взмахом руки указывая на траву. — Садитесь все! Сюзанна вдыхала десятки соперничавших друг с другом ароматов. Они погружали ее в дремотное цепенение, ощущение реальности исчезало, словно происходящее было сном. Ей с трудом верилось, что за разрушающимся фасадом мертвого поселка действительно скрывается этот Удивительно райский уголок. Появилась еще одна женщина. Она несла под нос, уставленный бокалами. Бокалы были разномастные, но без единого пятнышка и сверкали на солнце, будто чистый хрусталь. Женщина протянула под нос сперва Роланду, потом тетушке Талите, Эдди, Сюзанне и напоследок Джейку. Когда каждый взял себе бокал... Первая женщина разлила по ним темно-золотистую жидкость. Роланд наклонился к Джейку, который, поджав ноги, как портняшка, сидел с чиком под боком возле овальной клумбы ярко-зеленых цветов и пробормотал. — Отпей ровно столько, сколько требует учтивость, Джейк. Не больше. Не то нам придется нести тебя из поселка. На себе. Это греф. Крепкая яблочная Брага. Джейк кивнул. Талита подняла бокал и, когда Роланд последовал ее примеру, Эдди, Сюзанна и Джейк сделали то же самое. А остальные? Как же? Прошептал Эдди Роланду. Им подадут после того, как будет сказана речь. А теперь тише. Стрелок. «Услышим ли мы слово, что воспламенит наше сердца?» — спросила тетушка Толита. Стрелок встал, высоко поднял бокал и склонил голову, словно в раздумье. Горстка уцелевших обитателей личной переправы смотрела на него с уважением и, как показалось Жейку, некоторой робостью. Наконец Роланд снова поднял голову. «Станете ли вы...» Пить за эту землю и дни, протекшие на ней. Хрипло, сдрагивающим от переполнявших его чувств голосом, спросил он: забыло я изобилие и за ушедших друзей, за славную компанию, за радостную встречу, разожжет ли это в нас сердечный пламень, про мать, даст ли нам сил?